А вахтенные журналы фюресетам были уничтожены по приказу свыше, то есть попросту более не существует. Поскольку единственным представляющим интерес для нашего расследования промежутком времени был тот, в который Альенде служил на фюресете, то есть примерно с 13 августа 1943 по 30 января 1944 года, то исследователи попытались максимально сфокусировать внимание именно на этом отрезке. Особенно важен тот факт, что молодой человек, внесенный в список команды под именем Карл Аллен, вместо того, чтобы плыть на Фьюресете вдоль побережья, получает разрешение подняться на борт судна лишь в Норфолке. Так что он преодолевает расстояние по суше, остановившись на ночлег в Филадельфии. В гавань Норфолка он прибыл утром 16 августа. В процессе расследования было обнаружено множество фактов, опровергающих официальную историю. Главное же состояло в том, что спуск Элдриджан на воду состоялся не 25 июля, а 25 июня, то есть на целый месяц раньше. Более того, греческие документы показывают, что для Элдриджа, когда он в 1951 году передавался Греции, было указано стандартное водоизмещение 1240 тонн и полное водоизмещение 1900 тонн, что означает отклонение примерно в 380 тонн. Как считают моряки, это можно объяснить лишь тем, что с корабля было изъято нечто массой 380 тонн, прежде чем он был перед Грецией. ужнее электронное ли оборудование? Элдридж сошел со стапелей 25 июня 1943 года, и район Ньюарк, Филадельфия был его портом приписки до того, как он отправился в августе на церемонию приема в эксплуатацию. В конце июля или начале августа он находился в море и дошел как минимум до Бермуд. Его официальная история за период времени до 4 января 1944 года почти наверняка фальшива. Вооружившись этим подтверждающим материалом, Уильям Мур обратился к одному авторитетному лицу. Этот человек, который в силу определенных обстоятельств должен остаться инкогнито, во время войны был занят в радиолокационной программе ВМС. Причем на такой должности, что в случае существования такого проекта, как Филадельфийский эксперимент, неизбежно был бы с ним связан. Отвечая на вопросы, он сказал, что в 1943 году было очень трудно получить корабль для экспериментальных целей, Но это было реальным, если ученым удавалось убедить высокопоставленных лиц в целесообразности и перспективности соответствующего проекта. Я полагаю, им каким-то образом удалось достать корабль на ограниченное время в Филадельфии или Нью-Арке. Вероятно, всего на 2-3 недели, и мне кажется, что они провели несколько испытаний как на реке, так и у побережья. В первую очередь, с целью выяснить влияние сильного магнитного силового поля на локационные установки. Большего я вам сообщить не могу. Я этого попросту не знаю. Мое предположение, я подчеркиваю, предположение состоит в том, что вся принимающая аппаратура была размещена на других кораблях и вдоль побережья, чтобы выяснить, что происходит на той стороне при прохождении через поле, как радио, так и низко- и высокочастотных радарных волн. Несомненно, ученые должны были наблюдать за тем, какое влияние это поле будет оказывать на видимый свет. Во всяком случае, я знаю одно, велась огромная работа в отношении полной абсорбции и рефракции, а это как раз подходило для подобного эксперимента. Ценность информации в том, что она отдала почти точное время проведения филадельфийского эксперимента и, похоже, указала на то, что, по меньшей мере, часть его проходила в районе портовых сооружений ньюарк Филадельфии. Если допустить, что верен двух-трехнедельный срок использования для экспериментальных целей и правильно содержащаяся в греческих документах дата спуска Элдриджа на воду, 25 июня, если еще согласиться с несколькими неделями на завершение строительных работ после спуска, то фиодельфийский эксперимент должен был состояться между 20 июля и 20 августа 1943 года. И карлос Сальенде Проведший уикенд 13-15 августа в Филадельфии мог обнаружить заметку в одной из дневных газет Филадельфии или ее окрестностей. К тому времени эксперименты должны были бы находиться на заключительном этапе, и по понятным причинам предыдущему экипажу, который нес службу во время испытаний, в один из этих дней нужно было предоставить увольнение на берег. Если это так, то, упомянутые альенты, переполох в ресторане должен был произойти либо вечером в пятницу 13-го, либо вечером в субботу 14 августа. Возможно, ему дали умереть наше небольшое расследование нельзя было бы считать полноценным без хотя бы краткого анализа публикаций по этой теме. Как стало ясно, феодельфийский эксперимент не утратил окончательно своих сторонников, хотя в последние два десятилетия и не стоял в центре внимания исследований в области неопознанного. Литература по этой теме весьма мало, на удивление мало. Возможно, первая попытка что-то прояснить в этом деле исходила от доктора Рейли Крэбба, знавшего Джессупа и до недавнего времени возглавлявшего фонд исследований в пограничных областях науки. Появление одной из этих статей под названием «Джессуп. Письма Альенде и гравитация», изданной в 1962 году самим Крэббом, судя по всему, послужила искрой для последующей дискуссии и источником бесценного материала для каждого, кто стремился к детальному исследованию этой проблемы. Впервые были опубликованы не только оба письма Альяндем, но и в фоксимильном варианте некоторые страницы книги Джессупа, аргументы в пользу НЛО с теми самыми пометками на полях. В двух словах там говорится, что... Таусенд Браун, известный физик и исследователь в области антигравитации, имел какое-то отношение к эксперименту по созданию невидимости, когда возглавлял один из отделов корабельного бюро. И что, по словам Крэба, в действительности именно Браун мог быть автором этой идеи. В самом деле Браун был каким-то образом связан с этим проектом, однако, как мы убедимся, не являлся автором идеи. Вторым после Крэба шел, пожалуй, Грей Баркер, исследователь в области летающих тарелок и издатель в Кларксбурге, Западная Вирджиния. Опираясь на данные Крэба, к которым он добавил и свои материалы, Баркер опубликовал в 1963 году работу, которая и по сей день остается одной из наиболее значительных публикаций на тему «Писимальенды». Удивительные случаи доктора Джессупа. Одним из самых интересных мест в книге Баркера можно назвать то, где он пишет «Вопреки желанию Джессупа предоставить свое тело в распоряжение науки, не было даже произведено вскрытие трупа. Кремация состоялась 30 января 1962 года. Другой и, пожалуй, последний оригинальный пункт книги Баркера, перепечатком одного довольно странного письма, которое Баркер получил от некоего анонимного автора, полковника Б. Было бы просто досадно, пишет анонимный автор, если бы вы сделали из самоубийства доктора Джессупа великую загадку. Когда я в 1958 году познакомился с Джессупом, он казался поглощенным мыслью найти доказательства подлинности некоторых утверждений по поводу сверхчувственных феноменов. Он говорил о размноженном издании своей книги, которые якобы циркулирует в военных кругах.